Кей Адамс узнала Джонни в первую же минуту, как только он появился в саду. Узнала и искренне удивилась. «Ваша семья знакома с Джонни Фонтейном? Что ж ты мне раньше не сказал? Теперь уж я пойду за тебя замуж, будь уверен». «Хочешь, я тебя познакомлю», — сказал Майкл. «Сейчас-то что?» — сказала Кей. Она вздохнула. Три года была в него влюблена. На каждый его концерт приезжала в Нью-Йорк, Из каждого уходила охрипшая. Бесподобно он это все проделывал. «Погоди, познакомишься», — сказал майк После второй песенки, когда Джонни вслед за Доном Корлеоне скрылся в дверях дома, Кенни Безехитцева сказала, «Только не рассказывай мне, будто звезда такой величины, как Джонни Фонтейн, будет просить о каком-то одолжении у твоего отца». «Джонни его крестник», — сказал Майкл. И если бы не мой отец, ему, пожалуй, никогда бы не стать звездой такой величины. Кей Адамс замурлыкал от восторга. «Ой, похоже, мне опять предстоит услышать замечательную историю!» Майкл покачал головой. «В эту историю я тебе посвящать не имею права». «Ты можешь на меня положиться», — сказала она. И он рассказал ей. Рассказал, не сбиваясь на шутливый тон. Рассказал, скрипя сердце, не приводя никаких объяснений, отметив лишь, что восемь лет тому назад его отец еще бывал горяч, и поскольку речь шла об интересах его крестника, то счел вопросом собственной чести уладить это дело. Суть истории можно было изложить в двух словах. 8 лет назад Джонни с невероятным успехом выступил в составе популярного джаз-ансамбля. Он сделался и приманкой на концертах для радиослушателей. К несчастью, руководитель ансамбля, некий Лес Галли, личность в среде эстрадников небезызвестная, связал Джонни на пять лет к обальным контрактам. С начинающими музыкантами так поступали рядом Теперь Лес Галли имел право выдавать Джонни на прокат, а его деньги прикарманили. Дон Карлеоне лично вступил с ним в переговоры, он предложил, чтобы Галли за 20 тысяч долларов расторгнул контракт. Галли согласился, но с условием, что половину заработков Джонни он все же оставляет за собой. Это позабавило Дона. Он убавил 20 тысяч отступного наполовину. Руководитель ансамбля, по всей видимости, не слишком искушенный в делах, не связанных с милой его сердцу эстрадой, оказался решительно не способен верно истолковать смысл этой оценки. Он отверг предложение Дона. На другой день Дон Карлеоне явился к дельцу от эстрады с личным визитом. Он пришел в сопровождении друзей – Дженке Абанданда, который состоял при его особе советником и Люкой брази Других свидетелей не было. Дон Карлеоне убедил Лессе Галли подписать бумагу, в которой говорилось, что по получении заверенного чека на 10 тысяч долларов Означенный Галли отказывается от каких бы то ни было претензий, связанных с деятельностью Джонни фонтейн. Дон Корлеоне убедил Леса Галли достаточно веским доводом. Приставил к его лбу пистолет и с предельной серьезностью пообещал, что пройдет минута, и на бумаге окажется либо подпись мистера Галли, либо его мозги. Лес Галли подписал. Дон Карлеоне спрятал в карман пистолет и вручил Галле заверенный чек. Дальнейший ход событий уже достояние истории. Джонни Фонтейн и его песни стали величайшей сенсацией Америки. Две музыкальные кинокомедии с участием Джонни принесли голливудской студии неслыханные доходы. На его пластинках зарабатывали миллионы. Потом он разошелся с женой, хотя знал и любил ее с детских лет, Бросил двух детей и женился на самой ослепительной и белокурой из голливудских кинозвезд. В недолгом времени он удостоверился, что она торгует собой без стыда и совести. Он начал пить, спускать деньги в игорных домах, гоняться за женщинами. Он лишился голоса, спрос на его пластинки упал. Киностудия отказалась возобновить с ним контракт. Ему оставалось одно – вернуться к своему крестному отцу. — И вот он здесь. Кей задумчиво сказала. — А ты не ревнуешь отца? — По всему, что ты рассказываешь о нем, видно, как много он делает для других. Вероятно, он человек исключительно доброй души. Она сморщила нос. — Хотя, разумеется, и прибегает к методам, не вполне предусмотренным законом Майкл вздохнул. Со стороны, пожалуй, так оно и выглядит. Но я тебе вот что скажу. Знаешь, как принято у полярных исследователей, по дороге к полюсу оставлять за собой запасы провианта через определенные отрезки пути, на случай, если когда-нибудь в них возникнет надобность. Так и с добрыми делами отца. Для каждого его должника наступит день, когда раздастся стук в дверь, и уж тогда... Будь добр, раскошеливайся.